Через несколько дней, когда мой брат Элли и его жена Броха пришли проведать нас, Пеня взял его за руку, привел в кухню и, показав ему бок рана с водой, заговорил по своему обыкновению Ну, Эля, как тебе нравится Колумбус? Но ну, Эля, конечно, долго не остался. Это сейчас ты, горой, за Колумбуса, стоишь. А что ты говорил раньше на Элис Айленде? спросил он. В ответ на это Пини стал доказывать, что Элис-Айленд не принадлежит Америке. Элис-Айленд расположен между Америкой и за границей. элли заявил, что это все чепуха. Начался спор, как всегда, но тут вмешалась Броха и сказала, что ни оба ничего не знают и что спор от ломаного гроша не стоит. Однако я начал рассказывать о квартире переплетчика и отвлекся. Извините, возвращаюсь к нашей соседке Песи и к ее детям Карави. Нашему переплетчику Мойше и его жене Песи Толстой никогда, конечно, и не снилось, что они будут жить в такой квартире, иметь столько комнат. Для всего отдельная комната. Комната для испаньян называется бадрум, для еды особая комната Дейнингрум. рум Почему Дейнингрум? Ломают себе головы Эль и Пини, и никак понять не могут, откуда берется такое слово. Но переплетчик Мальша говорит К чему зря ломать себе голову? Главное то, что я в Нью-Йорке своим домком живу. А дети у меня с Божьей помощью работают, в грях жаловаться. Смотрю я на переплетчика Мойша и думаю, Господи, как же меняется человек. Дома его и не слыхать было. Всюду и везде орудовала песя Он знал только свое дело — клейстер варить и книги клеить. А здесь он на целую голову вырос. Шутка ли, когда у человека нет забот. Все дети работают и приносят деньги. Я вам перечислю всех по именам и расскажу, чем они заняты и сколько зарабатывают. Мама завидует нашей соседке и что Бог дал ей столько детей, не сгладить бы. Старшего парня дома называли колодкой. Здесь его зовут Сэм. Почему Сэм? Не знаю. Знаю только, что он уже зарабатывает деньги. Он служит в Фектори. Ну, вы, конечно, не знаете, с чем это едят. Придется вам объяснить. Это такая фабрика, на которой делают коробки из картона. Вы не думайте, что это очень трудная джаб. А это работа. Сам он коробок еще не делает, он только разносит их. Он берет связку коробок по десяти дюжин в руку и бегает с ними по узким улицам между автомобилями и трамваями. Тут надо смотреть в оба, а то раздавит. За это он получает два с половиной доллара в неделю и надеется на прибавку. Со временем он может быть... Будет получать три доллара в неделю. Это на первое время. А немного погодя, босс, хозяин, обещает научить его делать коробки. Босс говорит, ты только будь хорошим боем, тогда все будет олрайт. Right. По-нашему это значит не будь дураком, будешь кушать кашу с молоком. Второй паренек, Велвул, которого называли котом, теперь же называется Вилли. Он тоже деливербой, то есть мальчик на побегушках. Он работает в Гроссеристор, или по-нашему в бокалейной лавке. Это уж труднее. Вставать надо ранехонько, когда еще сам Бог спит. Прежде всего приходится рассортировать и упаковать заказы, потом разнести их покупателям. В пакетах бывают печенье, масло, сыр. Яйца, сахар, молоко, сметана. Со всем этим приходится лазить по лестницам на 200 ступеней до самого тап-флор, то есть на самый верх под крышу, и сделать это надо, к тому же, быстро, одним духом, потому что еще нужно успеть вернуться и подмести магазин, убрать его и сделать всякую другую работу до полудня. После полудня он свободен. Получает Вилли немного, всего 15 центов в день, за исключением пятницы. В пятницу он получает целый квадр и халу на субботу. То, что я рассказал вам, касается старших мальчиков. Младшим здесь не разрешают работать по утрам. В Америке дети обязаны ходить в скул, то есть в хедр. А не то скандал, а учат тут бесплатно, да еще и книги вам дают. Наш друг Пини, когда узнал об этом, был вне себя. Он вспомнил, что у нас дома еврейских детей в гимназию не принимают, а тут, в Америке, вас силой тащит, не то будете платить штраф. Ради одного этого, говорит Пиня, наши черносотенцы должны были бы живьем в землю зарыться. Но так как в школу ходит только до полудня, то во вторую половину дня можно чем-нибудь заниматься и зарабатывать. Так они и делают, младшие ребята песи. Один, тот, которого зовут Черногус, работает в аптеке. Здесь это называется дрогстор, он моет бутылки и бегает на почту за марками. Здесь их называют стемпс и продают в аптеке. За свою работу черногуз получает доллар с четвертью в неделю. «На улице не валяется», — говорит переплетчик Мойша, — и забирает у него деньги. «Файталя, петалеле» здесь называют Филиппом, он тоже полдня учится в школе, а во вторую половину дня торгует еврейскими газетами, которые называются «Пейперс». Он бегает по Ист бродвею это такая улица, и кричит Пейперс, пейперс. Зарабатывает он от 40 до 50 центов в день. Иногда и больше, и эти деньги, конечно, идут к отцу в котел. Все зарабатывают, а переплетчик всех их содержит. Все зарабатывают. Даже мой товарищ Гершул который жилваком на лбу и прозван за это Вашти, но здесь его называют не Гершл и не Вашти, а Герри. Он учится в школе, а во вторую половину дня он стоит золотком на Ривингтон-стрит у одной из знакомых из нашего же местечка и помогает ей продавать рис, ячмень, горох, бобы, орехи, изюм, миндаль, инжир, финики, рожки и соленые огурцы. Работы у него немного. Он должен только следить, чтобы не таскали, потому что женщина, когда приходит спрашивать крупу, тем временем берет изюм, миндаль или финик и отправляет себе в рот. Зато он сам частенько лакомится вкусными вещами. Ваш тень не станет от меня чего-нибудь скрывать. Он признался, что однажды так дорвался до изюма, что у него потом три дня подряд живот болел. За работу свою он ничего не получает, разве что перепадет им от покупателя с доставку. Он получает раз пение или два, а то и пять. У нас это называется на чай. Здесь говорят «тип». За неделю бывает, что и доллар набежит. Дома у себя ваш и во сне никогда копейки не видал, разве что в Пурим, когда разносят подарки. Но Пурим бывает раз в году, а тут у него каждый день праздник ежедневно деньги зарабатывает колумбус тебя золотить надо сказал пини когда он проходил по ривингстон стрит и увидел вашти с золотком он купил у него рожков на три цента и один цент подарил вашти на чаек